глава 23 серый рассвет занимался над городом макар стоял у окна спальни и задумчиво потирал жесткий подбородок в его постели беспокойно металась после введенного внутривенно снотворного мари уже было известно кто это сделал борис не поскупился на удары наказывая жену за попытку к бегству ярость дикая и необузданная разрывала макара изнутри мари в любом случае останется с ним а вот борис поплатится за свое скотство Так или иначе, с этой ночи игра усложнится. Отныне Макар не на одной из сторон. Он сам по себе. Поразмышляв еще немного, он вышел из спальни. Устроившись в просторной гостиной у белоснежного камина, Макар открыл ноутбук. «Ни в коем случае не приезжай в Россию», – написал жене он. «Здесь опасно. Оставайтесь с Данилом у себя в Бруклине. Как только опасность минует, я дам тебе знать. Вряд ли с разводом возникнут проблемы». Рита должна была понять, о чем он писал. Кто-кто, а она, жена полицейского, умела читать между строк. Нажал «Отправить» и ощутил, как сердце в один миг взорвалось от дикой тоски. Он не увидит сына. Не поведет его в развлекательный центр. Не купит ему подарки. Этим по-прежнему будет заниматься Боб Морис, потому что в России Данил может стать еще одной пешкой в Игре Загорских. Уж лучше пусть его воспитывает американец, чем он поплатится жизнью здесь, на родине, стараясь дышать как можно глубже, чтобы не чувствовать горечи, решил Макар. Из спальни послышался глухой стон, и он, отложив ноутбук в сторону, заторопился к Мари. Нет, она спала, но металась словно в бреду, звала по очереди то его, то Лизу, то умоляла Бориса остановиться. Майка, которую он отдал ей, когда принес на руках к себе домой, промокла насквозь. Макар сходил в ванную комнату и принес оттуда мокрое полотенце, обтер ее лицо и шею, и на некоторое время она успокоилась. Задремало крепче, а он все сидел с полотенцем в руках, уставившись в темноту. Завтра он наведается к братику в гости, прямиком в его офис. Там они и поговорят по-мужски: Хватит, Борис, устроить из себя белый воротничок, ухмыляясь у всех за спиной. А Мари останется здесь. Пока она не поправится, никому не нужно знать о том, где она находится. Она проснулась утром около 9 часов. Макар уже успел принять душ и побриться и заглянул в спальню в одном спортивном трико. «Привет!» Ощущая неловкость, попыталась улыбнуться Мари. «Как ты себя чувствуешь?» Он обеспокоенно присел на край постели рядом с ней. «Как будто попала в мясорубку, меня там перемолотила, а потом выбросила на асфальт». Хрипло усмехнулась она. Он коснулся пальцами ее припухших губ. «Голова болит?» «Шумит, как будто я очень много выпила, и мне нужна ванная. Давай, я тебе помогу». Он протянул ей свою крепкую руку и осторожно потянул на себя. «Прости меня!» – оказавшись в его объятиях, всхлипнула Мари. «За что?» – не понял он. «За то, что навязалось». «Глупости!» – поднимаясь вместе с ней постели, буркнул Макар. «Давай я помогу тебе добраться до ванной комнаты и сварю кофе, а потом ты расскажешь подробно, что с тобой произошло». «Хорошо!» – прижимаясь к его крепкой груди, шепнула Мари. В холле он поставил ее на ноги и открыл дверь ванной комнаты. Ее качнуло в сторону. Он успел подхватить ее и крепко прижал к себе. Включил воду, помог ей снять майку и вздрогнул. Слишком много было ссадин на нежном женском теле. «Я настрою тебе горячую воду, а потом приготовлю кофе. Сама справишься?» Отведя глаза в сторону, спросил он. «Думаю, справлюсь. Зубные щетки в шкафчике, полотенце тоже. Возьми мой халат, потом придумаем, что делать с твоими вещами». «Ладно», – растерянно прошептала она. Макар указал ей на длинный махровый халат, темно-зеленый, золотистым теснением и покинул ванную комнату. Она сбросила с себя белье, забралась в ванную, под теплые струи душа и всхлипнула. Ее захлестнуло горькой волной, горло сдавливало спазмами и оттуда рвались наружу судорожные всхлипы. Зажав рот рукой, Мари медленно сползала по стене и сотрясалась в рыданиях. Она больше никогда не увидит свою дочь, не сможет прижать ее к себе. То, как с ней поступил накануне Борис, доказывает лишь одно – он не намерен проявлять какую бы то ни было милость по отношению к ней. Скорее всего, Лизу уже погрузили на самолет и отправили к свекрови. Внезапно она осознала, что почти ничем не отличается от любовницы мужа, ведь без поддержки Загорских она тоже никто. Отец, погибший при исполнении полицейский, мать – пенсионерка. Все достижения Мари – это замужество и прекрасная дочь. Теперь от всего этого не осталось даже осколков, и ей казалось, она никогда не сможет подняться. Макар отправился на кухню и принялся готовить завтрак. Разогревал сковороду, зажаривал бекон, а внутри все бурлило от ярости. Неужели родной братец не мог решить вопрос по-человечески – зачем избивать собственную жену? За свою жизнь Макар привык к синякам и ссадинам, но он не мог видеть их на женском теле. Женщины предназначены совсем для другого, они созданы для любви. Никто не может подарить счастье мужчине так, как это делает любящая женщина. Через двадцать минут послышался легкий щелчок двери ванной комнаты. Его гостья вернулась в спальню. Кофе и завтрак были готовы. Макар погрузил красивые чашки с улыбающимися смайликами на поднос. Они предназначались Данилу. Не забыл кусковой сахар и печенье и вернулся в спальню. Мари сидела на постели, закутавшись в его халат и подобрав под себя ноги. «Какой аромат!» Подняв заплаканные глаза, восхищенно проговорила она. «Я рад, что угодил», – улыбнулся Макар. Поставил поднос перед ней и сел рядом. «Знаешь, я чувствую вину перед тобой», – сбивчиво заговорила Мари. «Я вторглась в твое пространство против правил, свалилась как снег на голову. Может, ты хотел привести сюда Вику или кого-то еще, а тут я со своими проблемами». «Маша», – перебил ее он, «Хватит – «хватит». Подвинулся ближе и взял за руки. «Есть я и ты. Я и ты, понимаешь? Все остальное – плохая постановка Погорелого театра. У тебя есть дочь». У меня сын и сводная сестренка. На этом точка. А наша с тобой жизнь в последнее время – это как идти по минному полю. Никогда не знаешь, в какой миг подорвешься. Может, доберешься до конца живым, а может, нет. Моя цель – уберечь тебя от смерти. Ты веришь, что мы выберемся живыми?» Вспыхнул надеждой взгляд ее карий глаз. «Верю, если ты веришь». «Значит, у меня нет другого выхода», – усмехнулась она, и взгляд потеплел. «Только верить». «И ждать меня дома». Он коснулся ее щеки теплой ладонью и ободряюще улыбнулся. «Постараюсь сегодня раздобыть тебе одежду. Мы выберемся, Маша». Она прикрыла глаза. Таким желанным было его прикосновение. А потом коснулась губами его ладони. «Расскажи, что вчера стряслось», – притягивая ее к себе, попросил Макар. «Я хотела сбежать». Устроившись в его объятиях, начала говорить Мари. «Сбежать от Бориса навсегда вместе с Лизой». «В Железноводске живет моя подруга, Зоя. Она бы обязательно помогла мне устроиться на новом месте». «Борис узнал?» «Да. Он настиг на в аэропорту. До посадки оставалось сорок минут. Итог ты уже знаешь. Он сказал, что мы с Лизой больше не увидимся, а потом бил меня у нее на глазах прямо на улице, пока я не потеряла сознание». «Что-то перемкнуло внутри у Макара». «Вот скотина!» – мрачно произнес он. «Ее, наверное, уже увезли на Кипр». глухо проговорила Мари, и губы снова задрожали. «Почему на Кипр?» Перебирая пальцами ее еще влажные после душа волосы, спросил он. «Там живет моя свекровь», — сглотнув ком в горле, пояснила она. Лиза ее в глаза ни разу не видела. «Вчера днем Борис приказал нам собрать вещи. Сегодня утром самолет должен был отправить нас вместе с моей мамой и Лизой к свекрови. По его словам, ради нашей же безопасности». «Если девочка будет в безопасности, это не так уж и плохо, Маша. Здесь вы все время под прицелом. Твой свекр не намерен платить королю в следующем месяце половину прибыли от казино». «Откуда ты знаешь?» Макар усмехнулся. «Потому что все вопросы теперь решаются с моим участием. Ладно, не раскисай. Обещаю, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть твою дочь». Он потянулся к подносу и передал ей кружку с кофе. «Можешь взять мои майки или рубашки. К вечеру придумаю, что делать с твоими шмотками». «Пока никто не знает, что ты у меня, Маша, а значит, тебе придется на время залечь на дно. До тех пор, пока не поправишься, точно. Никому не звони, ясно?» «Да». Она взяла из его рук чашку еще теплого кофе и отпила глоток. «Я волнуюсь за маму, Макар. Я все разузнаю сегодня, не переживай. Твоя цель – лежать в постели и поправляться. Станет скучно, в гостиной есть телевизор. Можно будет посмотреть кино». «Хорошо. А у тебя есть сын?» «Да, его зовут Данил. Он остался в Америке вместе с моей женой». «Ты женат?» – вздрогнула она. «Это формальность», – отмахнулся Макар. «Рита сама попросила развод. Она ждет ребенка от своего американского адвоката Боба Морриса». «А как же сын? Он останется в Америке?» «Я не знаю. Это самый больной вопрос в моей жизни». «А ты сам как бы хотел?» «Я бы хотел, чтобы мой ребенок был рядом со мной здесь, в России. Потому что он русский, и корни у него русские». Но сейчас здесь опасно, Маша. Ты это понимаешь лучше всех. Да. Она задумчиво посмотрела на чашку с улыбающимся смайликом. А знаешь, я бы тоже могла его любить. Вдруг вырвалась у нее. Твоего сына. Макар усмехнулся и ласково коснулся ее щеки. Главное, поправляйся. Остальное приложится. От сердца сразу отлегло. Если она сможет принять его ребенка, значит, он не ошибся, когда выбрал ее в этом грязном театре теней.